Глава восьмая. Уснуть у меня не вышло. Проворочившись на лежанке полчаса, встала, надела уги и вышла из своего закутка. Чем бы заняться? Прошла к корзине, что стояла сбоку от одной двери, взяла немного дров и пошла к печи. Подкинув их в жадное пламя, закрыла узкую дверцу и встала. Так не хотелось выходить на мороз, но деваться некуда. Естественные нужды они такие, не слушаются голоса разума. Накинув короткий тулупчик деда Краси, который сладко посапывал за печью, и шерстяной серый платок Гары, отомкнула засов и вышла в коридорчик, а уж после, толкнув тяжелую дверь, шагнула на узкое крылечко. Недолго думая, рванула по хрусткому снегу на задний двор, по протоптанной дорожке в сторону скворечника. Холод щипал за открытые участки кожи, опалял щеки и заставлял меня шмыгать носом. Завершив все свои очень важные дела, вернулась на крыльцо и, прежде чем войти в дом, осмотрелась. Сегодня солнце снова спряталось за густой пеленой серых туч, но хотя бы ветра не было, что я уже считала большим плюсом. Дом пожилой семьи стоял на отшибе, передом к лесу и горам. Чтобы рассмотреть улицу, мне пришлось обогнуть здание с торца. Дальше и полого вверх шли дома. Ничем не лучше, чем тот, в котором меня приютили. Даже похуже хибары виднелись. Несколько землянок и деревянных длинных бараков. Все какое-то мрачное и дышащее безысходностью, атмосфера запустения и некой гнетущей печали, как будто этих людей сюда бросили умирать. И чем выше поднималась улица, тем больше становилось домов. Я видела снующих туда-сюда людей, и они как муравьи мельтешили без остановки. Взгорок со временем выровнялся в некое плато, и что там находилось, с моей низкой позиции было никак не рассмотреть. Чего это тут делаешь? Позади раздался скрипучий со сна недовольный голос Краси. Я даже вздрогнула от неожиданности и, резко подскочив, обернулась. «Смотрю», — честно ответила я. «Интересно, куда это я попала?» «Ай да, обед будешь готовить», ничего не сказав на мое замечание, подвигал он своими седыми бровями с щеточками. «Я?» — ужаснулась я, замерев на месте. «Ну, как бы и я мажу, но у меня и без ентова дело не в проворот. Самоведаешь, зайцы ждут». А если окоченеют, так шкуру с них содрать вовек не получится. Алих уж сама с ними повозиться, — хитро прищелился он. А я быстро-быстро отрицательно замотал головой. То-то же. Айда покажу, где крупу брать да мясо. И пошел, легко шагая, на задний двор. Красси надел стеганую телогрейку и какую-то полулысую шапку и ни словом не обмывался, что я без спроса взяла его верхнюю одежду. И даже недовольства не выказал. Вёл себя, как обычно, немного брюзжая и хидничая. «Вот», — он указал на дверцу в сарай, — «здесь у нас мясо. Оно тут чистый лёд. Положишь его у печи, быстро отойдёт. А вообще, бабка в кипяток его сразу забрасывает и так варит». Пожал он плечами, откидывая засов. «Не боитесь, что волки на запах придут?» — поинтересовалась я. «Пусть придут. Только -мо никто из них засовы отварять не умеет». Да и Гару они боятся, стороной наш дом обходят. Вот соседушкам не свезло, нет у них воина». «Вот то оно как!» — хмыкнул я себе под нос. Мои догадки все больше подтверждались. «А ентому Грегору до да жизни простых бедняков и дела нету. Ему лишь бы Гара стерегла границу от шпионов, до да шкурки зайцев ему сбывало», — ворчал он, заходя в строение и снимая с крюков разделные зайчьи тушки. «У вас овощи какие-нибудь есть?» – полюбопытствовала я. «В погребе глянешь, но мало их осталось. Немного, и скоро весна придет». Погреб оказался внутри дома, под тощим камышовым ковриком. Добротная лестница вела вниз, в темноту. Старик зажег вонючую, промасленную в животном жиру трепицу и сунул мне в ладони чашу, где она лежала. «Все, я пошел», – махнул он мне рукой и направился к выходу. «Только отпугиватель не трогай, он несъедобный». под потолком висит. И как мне с этой недоделанной лампадкой спускаться по крутой лестнице? Но когда сильно прижмёт, мозг начинает искать самый разумный, ну или не очень, выход. Миску с фитильком положила на полу тёмного провала, вздохнула, набираясь решимости, и ногами вперёд полезла в лаз. Как только над полом осталась только моя голова, подхватила чашу-лампадку и, держа её в одной руке, второй крепко ухватила за деревянную лесенку. так и оказалось в сыром, прохладном и достаточно глубоком погребе. На полу лежали какие-то корзины, в основном пустые, но были и те, в которых я нашла какие-то овощи, весьма похожие на земные. Например, странного вида светло-оранжевый корнеплод очень походил на морковь, приметила пару коричневых округлых то ли фрукта, то ли овоща, взяла один, понюхала, пахло землей и плесенью. Подобрав маленькую корзинку, кинула туда морковь, кругляш и уже после подошла к одному из трех мешков, в котором хранилась крупа. Прорех от зубов грызунов не нашла, зато заметила под потолком развешанные кустики какой-то травы, наверное, тот самый отпугиватель. От него пахло чем-то странным, аромат был рисковат, и я так и не смогла определить, что это за растения. И трогать их, как и просил Краси, не стало. Поднявшись в дом, положила свою корзинку на стол, вернула крышку погреба на место, подтянула коврик и принялась за готовку. Очистила овощи от кожуры, мясо уже лежало в подсоленной воде и ждала, когда я добавлю к нему крупу. Круглый овощ оказался чем-то похожим на батат по цвету внутри и структуре, но отдавал чесноком. Очень странно, надеюсь, что на вкус окажется вполне съедобным. А оранжевый корнеплод действительно оказался горьковатой морковью, вероятно, какая-то его дикая разновидность. С печью управилась с трудом, пыхтела, тихо чертыхаясь, но таки засунула при помощи рогача тяжелый кувшин с мясом и крупой поглубже в пышущее жаром нутро. Туда же отправились крупно нарезанные овощи, которые я просто посолила, перемешала и сложила в плоскую чугунную сковороду, прикрыв неказистой тонкой металлической крышкой. отерев под со лба, задвинула заслонкой зев печи и устало села на скамью. Руки чуть подрагивали от напряжения. Время бы засечь, но доставать часики, что лежали в третьем отделении чуда саквояжа не хотелось, ибо, думается мне, такие вещицы в этом мире прилично стоят. А точнее, таких механизмов здесь, скорее всего, и нет вовсе. Простые люди живут в своем правильном биоритме. Встают с рассветом, даже чуточку раньше, а спать укладывается, стоит солнцу закатиться за горизонт. Я уже и не помню, когда сама так делала. Мой день был ненормированный, а законные выходные могли прерваться в любую секунду. Звонок с работы, и я мчусь в поликлинику, отложив личные дела на потом. С переходом в частную клинику стало чуть полегче, и времени для себя и родных удавалось выкраивать больше, и заработок начал радовать, но всё же, всё же... Я была замужем за своей работой. Овощи я вынула раньше тары с кашей, чтобы не подгорели, и снова начала маяться от безделья. От нечего делась, прошлась по дому, взяла стоявшую в углу метлу из каких-то сухих веток, просто собранных в пучок, и подмела полы. Убрала спальные места, сложив красиво шерстяные пледы. С интересом потыкала пальцем в бычий пузырь, которым было затянуто крошечное окошко. На ощупь он был шероховатым, в некрасивых мелких складочках, как сеточка морщин на старческом лице. А уж чтобы хоть что-то рассмотреть через такое мутное стекло, и речи быть не могло. Солнечные лучи пробивались тусклым монохромным светом в единственную комнатку бревенчатого домика, позволяя нежечь импровизированный, наполненный жиром с плавающим в нем тряпицей светильник. Гарра пришла аккурат к обеду. Она тяжело вошла в дом, поставила на пол плетеный туесок, а затем и сама разделась, скинула свой огромный тулуп и шерстяной кучерявый платок, повесив их на гвоздь у входа, прошла к столу. «Что же, девочка моя?» — схода начала она, а я замерла у печи, судорожно сжимая ухват, как мышь с кусочком сыра, застегнутой врасплох. «До заката нас будут ждать в городской управе. Лестер Холстон лично нас примет и вынесет решение». Я просто кивнула, принимая ее слова к сведению, а сама мысленно взмолилась, чтобы все прошло, как Гара и задумала. А уж я постараюсь ее не подвести. В течение обеда, когда я поставила на стол не только кашу, но и зажаристые овощи, удивив стариков, мы тренировались в просторечии. Я коверкала слова, шепелявила и вовсю веселила хозяев дома. «Ну ты и выдумщица!» Вытирая уголком платка выступившие от смеха слезы, заявила женщина. «Так-то ты, похоже, меня балакать стала, Мия. Совсем ничего не понятно. Точно примут за девицу из глухой деревни в три двора», — широко усмехаясь, закивал Краси. «И каша у тебя, на удивление, хорошо вышла». За разговорами время пролетело незаметно, и вот мы засобирались в городскую управу на встречу с человеком, который очень скоро решит мою дальнейшую судьбу.